Очнулся от холода. Нет, не так. ХОЛОДА. Подвываясь, стуча зубами, я закутался в лёгкую простыню, в которой был, и осмотрелся, дрожа всем телом. Меня бил озноб. Вот этот отходняк не ожидал. Хотя тут, может, и от морозильника. Вовремя проснулся. Мог бы и замёрзнуть насмерть. Что-то сильно давило на пальцы одной ноги, и я, подтянув ногу, нащупал бирку на проволоке. Вот накрутили. Чуть кровообращение не нарушили. Открутил её, и палец сразу стал постреливать. кровь пошла Массируя его, задумался. В помещении темно, хоть глаз выколи, но похоже я сижу на деревянных нарах, на ощупь понял, покрыты простынёй. И мне кажется, я тут не один, вроде морозильник большой. Выбираться нужно срочно, пока совсем не замёрз. Поэтому я, ухватившись за край полки, стал нащупывать пол. Он оказался ниже, чем думал. Получается, лежал я на второй полке. Пальцами наткнулся на твёрдое холодное изваяние неизвестного трупа. Стянув с него простыню, тоже завернулся и в неё, так теплее. Заметив, как в стене левее появилась и расширяется полоса света, я воспользовался тем, что стало видно, что творится вокруг, и рванул под стеллаж, укрываясь и слушая, о чём говорят два сотрудника морга. «Понятно». Один, с трубным голосом, материл санитара, что свежее тело отправил в морозильник, а не в очередь на вскрытие. Санитар лениво оправдывался. Похоже, этому долбаю было всё равно, что ему говорят. И сейчас тот возвращался в морозилку, и, как я предположил, интересовала их моя тушка. Причём по виду морозильника, а внутри загорелась лампочка под потолком, и по оборотам речи сотрудников морга, это не служебный морг ФСБ. Больше на районный похож. Городской. Как интересно. Когда в морг вошло два раздолбая санитар лет двадцати, толкая перед собой каталку, то я приготовился к броску, разрабатывая конечности, чтоб чувствительность вернулась. По виду студенты на практике или на подработке. Ну точно муниципальный морг. А где... Указал на пустой стеллаж тот, что покрепче, и, дернувшись, стал заваливаться на бок. Подскочив, я ударил его сцепленными в замок руками, после чего нанес два удара второму, что с удивленным лицом оборачивался к нам. Вырубив его, немного попинал, но от души, понятно, кто меня сюда сунул. Я стал действовать дальше, пока их не хватились. Похоже, патологоанатом еще готовится к работе над моим телом, так что время есть. Комплекции санитары были больше меня, но выбирать не из чего так что я быстро их раздел и, грякнув от усилия, поместил на полки Того, что потяжелее на свободную нижнюю, а второго на своё бывшее место. Оба были полностью обнажены, уже гусиной кожей покрылись. Второму, что на моей полке лежал я прикрутил бирку на палец. Так же, как мне накрутили, чтобы до крови в кожу проволочка врезалась. Пусть помнят. Одеваясь в один из комплектов, я заметил след укола на левой руке. Видимо, кровь на анализ брали. Вполне реально. Накинув сверху и застегнув халат, я вышел и закрыл дверь снаружи. Рядом был тумблер и датчик, так что я повернул, отключая морозильник. Ещё не хватало заморозить, бедолаг, до смерти. Мне лишней смерти не нужно, те и так получили своё. Состояние было поначалу так себе, но постепенно я отходил. Надеюсь, вскоре войду в норму. Выскользнув из пустого помещения в коридор, заторопился по нему, активно крутя головой. Белую санитарную шапочку я надвинул на глаза, чтобы не опознали. «Да где тут выход?» – сердито пробормотал я себе под нос. В каком-то помещении, мимо которого я проскользнул, слышались голоса и звон металлических предметов, похожий на инструмент для вскрытия в титановом боксе. Наконец заметил выход, похоже, чёрный, служебный, закрыт изнутри щеколдой. Откинул её и, осмотревшись, определил. Тут был задний дворик и подъезд для медицинских машин. Через эти створки тела в морг доставляли. «Ну, как пришёл, так и уйду. Выход свободный». Скинув шапочку и халат, я выскользнул наружу и двинул к выходу. Одежда была с чужого плеча, штанины пришлось закатать немного и придерживать руками. У ремня не было подходящей дырочки, чтобы брюки держались, а рубашка на выпуск. Трусы и майки я не брал, просто снял, чтобы те прошли через то же, что и я. И закинул одним комом со вторым комплектом одежды под один из стеллажей. Оба тело прикрыл простынёй, и это не забыл. Отойдя от морга, я осмотрелся внимательно и осмысленно, сразу сообразив, где оказался. Похоже, это была одна из городских районных больниц, и морг при ней. К проходной я не пошёл, там сторож. Сразу заметил, что как-то одежда мне не подходит. Фигня. Дошёл до поликлиники и спокойно вышел наружу, миновав сторожей. Дальше уже заторопился в сторону ближайшей проезжей части. Нужно отойти подальше, найти машину и добраться до второго гаража. Первый – всё, можно о нём забыть, спалили его. Прежде чем отойти подальше, я обернулся на камеру. Под неё я и так попал, никак не обойти было, грамотные спецы ставили, и показал средний палец. Всё равно расследование будет, просмотрят их, и кому надо, тот поймёт. Шагать было сложно, мало того, что штаны спадали, так ещё обувь была на два размера больше. Даже две пары носков, что натянул на ноги, не помогали. Студенты, у которых я взял комплект одежды, оказались бедны, как церковные мыши. На двоих едва 300 рублей с мелочью, куда это годится. На такси хватает с натягом. Почти квартал прошёл, потом углубился во дворы и вышел с другой стороны к проезжей части. Нормально. Не сразу, но тормознул частника. Слишком моя внешность не вписывалась в вид платёжеспособного клиента. Согласен, есть такое. Так деньги же имеются. Остановился какой-то чел в толстых очках на старых «Жигулях». С ним мы сторговались за 300 рублей, и он повёз меня по адресу. Высадил меня так же, не у гаражей, чуть в стороне. Я сперва осмотрелся, нет ли чего странного на территории гаражного кооператива но по виду все было в норме, ничего не намекало на засаду или присутствие чужаков. Собаки не волновались, одна спала, греясь на солнце, вторая чесала шею. Солнце жарило, и после дождя поднимались испарения, отчего гаражи вдали слегка колыхались, но все равно ничего странного я не заметил и напрямую двинул ко входу. Сторож мной не заинтересовался, даже выходить не стал, махнул рукой, мол, проходи, и я направился к гаражу. Забрал из тайника запасной ключ и, открыв гараж, заперся изнутри. Взбежал на второй этаж. Посмотрел в окна – никого. С некоторым облегчением вздохнул. Первым делом я избавился от одежды с чужого плеча. Достал целую пачку влажных салфеток и тщательно обтерся с ног до головы. «Нет, тут или душ нужен, или баня», – пробормотал я, бросая комок салфеток в ведро для мусора. «Кстати, а почему нет?» «Сказано, сделано». Накинув свой рабочий костюм, спортивный, я в нем работаю по гаражу. Подобрал комплект чистого нательного белья, джинсы, рубаху, куртку и головной убор. Всё новенькое, не ношенное, только из магазина. Полотенце ещё взял. Всё это сложил в пакет и, прихватив немного наличности, двинул в баню. До неё пешком минут 20, так что прогуляемся, размышляя на ходу. Конечно, жаль всё имущество, что осталось во втором гараже. Там много что ценного было. Правда, криминально можно считать разве что узелок с монетами и драгоценностями. Я разделил запас надвое и держал их в обоих гаражах. Тайники сделал отличные, но думаю найдут. Проверять рисковать не буду. Что, я идиот жадный? Жаба есть, но инстинкт самосохранения базовый, и отключать его не хотелось. Еще там было с десяток левых мобильных, симок авторизованных в два раза больше, ноут. Два раза неверно введешь пароль, и жесткий диск полностью затирается. При внештатном входе попытки взлома трех попыток не будет. Программа очистки сразу срабатывает. Я не был наивным, некоторые спецы смогут взломать мою защиту. На ноуте была информация, но опять-таки привлечь за нее вряд ли получится. В остальном пусть ищут. Заставляет задуматься, что все документы в целлофановом пакете остались на крышах боксов. Правда, я так и не узнал, какие причины побудили задержать меня. Нужно выяснить перед отъездом. В бане я пробыл порядка часа. Хорошо отдраился, взял у банчика шайку и мочалку, и трижды намылился, пока не содрал, так сказать, воспоминания о морге. Особенно о морозильной камере. Она на меня произвела впечатление. Одевшись в чистую одежду, я расплатился за все услуги, спортивный костюм убрал в пакет и, выйдя на улицу, поправив бейсболку, направился обратно. Нужно по пути купить продовольствие, а то в гараже шаром покати, и воды питьевой. Возвращаясь к гаражам, подходил также с опаской, проверялся. Быстро собрался, время терять не хотелось, и, прихватив сумку на длинном ремне, направился к тому гаражу, где меня взяли. Документы нужно вернуть, да и таблетницы еще пригодится. Не стоит забывать и про связку ключей. С доехал до места, но к самим гаражам не выходил. Прошелся по дворам, рассматривая стойку мальчишек. выбрав двух мальцов лет девяти-десяти, свистнул, привлекая внимание. Те заинтересовались и подошли. «Чего?» — спросил один, рассматривая меня с ног до головы. Сразу определил, что я во всем новом. Складки еще не разгладились. «Заработать хотите?» — показал я им тысячную купюру. «А если обманешь?» — резонно спросил второй. «Хм, не дураки». Разорвав одну купюру пополам, я отдал одну половину, то что без номера, одному мальчишке и показал на вторую. «Получите, когда работу сделаете. Склеите скотчем, примут». «А что делать надо?» – не спадало подозрение у второго. «Гаражи тут рядом, знаете?» «У меня у батя там гараж», – кивнул другой. «У моего тоже. Так вот, мой меня застукал, и я там некоторые вещи свои закинул на крышу боксов. Он не заметил, нужно пройти на территорию, забраться на крышу, подсадит один другого и принести всё мне». Там связка ключей, пакет с документами и таблетница. Это такая баночка. Жду здесь со второй половинкой. Старайтесь только всё делать незаметно. У меня отец в гараже. Если заметит, может сообразить. Не дурак. Закинул их у третьего ряда на крышу второго бокса. Там у крайнего ворота железной коричневой краской покрашены. Не ошибётесь. Где-то рядом с ним они. «Хорошо», – кивнул второй и сказал дружку. «Бежим». Пацаны рванули к гаражам, а я неторопливо последовал за ними. Когда они добежали до ворот и прошли на территорию, я достал из сумки бинокль и стал вглядываться, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Минут десять ничего не было, мальчишки давно пропали из вида. Наконец, один появился на крыше бокса, видимо, второй действительно его подсадил, или там есть как забраться наверх. Я вам скажу, непростое это дело даже для меня, гаражи высокие. Тот ряд не имел гаражей со вторым уровнем, так что я видел, как парнишка ходил и что-то подбирал. Значит, всё на месте. Потом он исчез, и буквально через пять минут они с дружком появились, быстро перебежали дорогу и направились к тому двору, где мы договорились встретиться. Кстати, я проверил, никакой слежки за ними не было. Когда парни добрались до двора, где мы встретились, то закрутили головой, не обнаружив меня, так что пришлось ускорить шаг. Первым меня заметил тот, что самым подозрительным был. Проверив все ли принесли, отдал вторую половинку купюру и поблагодарил. На ходу, вскрыв пакет, проверил документы, включая золотую медаль. Они были на месте. Так, слегка влажные, сыроватые, но не мокрые. Убрав их в сумку, проверил таблетницу. Вот она противостояние с водой не выдержала. Да и не герметичной была, так что всё внутри раскисло. Я пальцем вычистил её, ополоснул водой из бутылки и тоже убрал в сумку. Ну а ключи в карман положил. Пару раз проверившись, использовав проходные подъезды, чтобы сбросить возможный хвост, остановил такси и поехал обратно. Чуть-чуть не доехав, высадился у продовольственного магазина. После бани я немного продуктов купил, но в том магазинчике, где я был, не имелся необходимой мне перечень товаров. Здесь же я затарился как мог, два пакета закупил. Продовольствие было как свежее, например, пирог с капустой взял, тут рядом пекарня находилась, а также сыр, колбасу, хлеб, так и для путешествия набрал. Консервы, макароны, крупы, в общем, всё, что нужно для долгой дороги. Я опытный, знаю, что брать. Пока двину на скутере. Пару дней, может, неделю пережду, пока теплее станет и будет возможно ночевать на природе, тогда я двину. А то май хоть и конец, но что-то погодка подкачивала, то дождь, то ветер, то тучи на всё небо. Меня вообще особо никто не торопит, когда захочу, тогда я двину. Не скажу, что нет некоторого путешественника очень даже есть, однако подготовку я не закончил. Нужно определиться, может, на самом деле мотодельтаплан найти. Дальность полной заправки такая же, как у скутера, пойди поймай меня в небе, да и сесть может на пятачок. С любого поля или проселочной дороги взлетит. Фактически идеальное средство передвижения. Кто смотрит, кто там в небе едва слышно тарахтит. Да мало кому это интересно, кроме разве что детей. От гаишников прятаться не надо, круги наматывать с лишними километрами тоже. Знай, лети по прямой. В воздухе трасс нет, ну кроме тех, где аэробусы летают, но дельтапланы на такую высоту не поднимаются. Или если только на взлете посадки встретиться могут, теоретически. Нести два тяжелых пакета было неудобно, однако ничего, дошел открыл гараж и заперся изнутри. Включив ноут, немного полазил по сети, после чего, отобрав среди запаса мобилок ту, что попроще, вставил симку, активировал её, включил голосовой модулятор и позвонил риэлтору, у которого арендовал этот гараж. Та меня по голосу узнала, того взрослого мужчины. Уточнив, насколько я могу заплатить вперёд, мол, уезжаю за границу, а внук остаётся, ему гараж очень нравится, узнал, что максимальный арендный срок 5 лет, без права разорвать контракт с обеих сторон, что меня полностью устроило. Номер счёта оставался тот же, так что я сообщил, что сейчас переведу всю сумму и после подтверждения отправлю внука к офису, мол, заберёт документы на продление срока аренды. Сам подъехать не смогу, а он там рядом. Воспользовался я одним из тех электронных кошельков, что приготовил для Италии. Через час риэлтор перезвонила, я как раз заканчивал выводить скутер зимней консервации. Осталось залить бензин с маслом и проверить его на ходу. Взбежав наверх, вытирая руки, включил модулятор и узнал, что деньги на счёт агентства пришли, можно отправлять внука за документами. Накинув куртку и шлем, я вывел заправленный скутер наружу и, запустив двигатель, погонял его на разных режимах. Пока тот тарахтел, запер гараж и направился к выезду. Помахав рукой сторожу, курившему наверху, проехал в узкий проем между шлагбаумом и стеной и, выехав на проезжую часть, покатил к агентству. Тут недалеко. Вот и скутер на ход проверил и документы забрал. Два в одном. Еще от агентства подкатил к банковскому терминалу и наличкой оплатил коммунальные услуги, в данном случае за электричество. Сразу 30 тысяч положил, чтобы не вспоминать, пока за границей нахожусь. Вернувшись в гараж, я пожарил яичницу с колбасой и, поужинав, снова покинул гараж. В этот раз ушел пешком, поймал попутку и направился на противоположную сторону Москвы. Там, в одном из районов, с десяток разных интернет-клубов. Вот в одном таком и поработаем. Со мной были флешки с разными программами. Выйдя в инет, я достаточно быстро взломал сеть ФСБ. Защита стояла у ФСБ крутейшая, сложно было, но я смог. И стал бродить по ней. Очень уж она была обширной. Некоторые отделы имели автономные выходы в интернет. Не сразу, я заплатил за два часа, но удалось найти упоминание о себе. Все же я был на подозрении, сложили все, что узнали, включая случай с гаражом и наследницей, вот и решили поговорить, так сказать, на их условиях. Для того и брали у гаража, чтоб поразговорчивее был. Не вся информация была выложена в рабочий комп одного из оперов, на руках которых я умер. Но кое-что было, что уже радовало. Что разозлило, даже взбесило, та дамочка осталась жива. Вот ей везет. Без шуток. Из материалов дела удалось выяснить, что её выворачивало полночи. Вот всё снотворное и вышло. Часть препарата в кровь попала. В тяжёлом состоянии её в больницу и отправили. До сих пор там находится. Пока она на подозрении как суицидная, но опер с ней поговорить сегодня успел. Меня она опознала, да и наш разговор описала. Зараза. Всё же нужно было ломиком отоварить. Это надёжнее. Самое главное, в розыске я не был, что уже легче. Проверил полицейские поисковые сайты, тоже нет. «Если кто и подаст на меня в розыск, так это директор детдома. Что есть, то есть. Больше я ничего о себе не нашёл». Проверил того майора, номер удостоверения знал. Изучил, что на него нашёл, обычный опер, и вышел из сети, также незаметно. Покинув кафе, тут камер не было, а клавиатуру и стол я протёр за собой, прогулялся немного. Время было 12 ночи, и остановив машину, отправился домой. В данном случае это мой гараж».